Считается, что с течением времени такие сумочки становятся невидимыми и обретают большую магическую силу. До сих пор не известно, насколько верование мараха хабода близки к истине. Ни подтверждений, ни опровержений этой теории не было получено. Мараха. Смотрите выше. В комментарии к слову Хумангара подробно рассказывается обо всех категориях населения Хумана.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 Вкусная и питательная.